Глава шестая Я вновь иду по пустынному пляжу Вородера. Кстати, почему здесь никогда никого не бывает, когда я здесь? Хм, надо будет спросить у Ольги. «Ну спроси!» Раздался сзади смешливый голос. «Оля!» Я так стремительно развернулся, что упал, не удержавшись на ногах. Она хохотала, и я хохотал, валяясь на песке. Она бросилась на меня, и мы начали шутливую борьбу, которая очень быстро переросла в жаркие объятия и страстные поцелуи. Потом мы побежали купаться, и вот лежим на песке, подставив припекающему утреннему солнышку свои мокрые тела. Я ухмыльнулся. Даже представить себе не мог такого, что когда-то буду э Ольга перевернулась на живот и насмешливо посмотрела на меня. «Ну давай, договаривай. Чего ты не мог представить?» «Что буду целовать Серафима?» «Ой-ой, целовать! Знаю я, что ты на самом деле подумал!» «Да ничего я такого не подумал!» Сделал я честные глаза. Она отвесила мне легкий подзатыльник и опять повернулась на спину. Запомни, Егор, серафимы – существа бесполые и бестелесные. Они вообще не люди, с ними нельзя заниматься сексом, просто не получится. К тому же они святы, что в изначальном смысле означает «отделены от всего мира для Бога». Так что обломись. «Но подожди, как же?» Я даже приподнялся на локтях. «Разве ты не Серафим?» «Ты же знаешь, что нет!» Спокойно ответила она. «Я инкарнация!» «А в чем разница?» «Инкарнация — это же воплощение!» «Серафим воплотился в теле человека, разве не так?» Ольга ответила вполне серьезно. Не совсем так. Я являюсь воплощением лишь небольшой духовной составляющей Серафима. И в этом мире я девушка, почти обычная. По крайней мере, в физическом смысле. Как ты уже не раз мог убедиться. В смысле небольшой духовной составляющей? Души, что ли? У Серафимов нет души. Душа есть только у людей. Я ничего не понял, хотел еще что-то спросить, но она вновь полезла целоваться, что я воспринял с большим энтузиазмом. А потом опять искупались. Когда вышли из океанских волн на белый песок пляжа, то там уже стоял грибок из пальмовых листьев, а под ним два шезлонга. Между ними находился белый пластиковый столик с запотевшим стаканом пива, наверняка немецкого для Ольги, и безалкогольной пинокаладой, налитой в выскобленный изнутри ананас для меня. Я даже не стал спрашивать, откуда все это взялось. Уже понимал, что это просто обыкновенное чудо. Делов-то? Лежав в шезлонге и потягивая через трубочку пинокаладу, я спросил. А разве не грех с точки зрения Серафима и вообще Бога, которому ты служишь? То, чем мы занимаемся. Ну, я имею в виду нашу близость. Да поняла уже, можешь не разжевывать. Вздохнула Ольга. Помолчала, а потом серьезно ответила вопросом на вопрос. А в чем грех? Ну как же, есть заповедь, не прелюбодействуй. Разве ты женат? Нет, я тоже не замужем. Где же прелюбодеяние? А, ну да, точно. Хорошо, но как же тогда слова Иисуса о том, что кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействует? Мы уже выяснили, что мы не прелюбодействуем. И Христос здесь говорит именно о прелюбодеянии. То есть речь идет о похотливых желаниях в отношении замужней женщины. Это же просто, Егорка. Ммм, а ведь и правда. Почему же тогда в церкви всегда толкуют это как вожделение к вообще любой женщине? О боже, Егор! Ты поменьше слушай то, что говорят разные озабоченные проповедники, ибо они говорят не слова Бога, а то, как сами их понимают. Ну или просто повторяют, как попугаи за другими. Еще раз услышишь от кого, посоветуй ему перечесть песнь песней. Окей, окей. Не буду спорить. Тебе, наверное, виднее. Ушел я от темы, все же с некоторым остающимся сомнением. Мы помолчали. Я тянул из трубочки пиноколаду, Ольга маленькими глоточками пила пиво. Волны с белыми гребешками накатывали друг на друга, и от этого зрелища трудно было отвести взгляд. Оно гипнотизировало, и тут я вспомнил. «Оль, я что хотел спросить-то?» «Ну?» «А почему здесь никогда никого нет, когда я сюда телепортируюсь?» «Потому что тебе этого так хочется», – спокойно ответила она. «Не понял, это как?» – заинтересовался я. «Ну, я не физик и не теолог. Я всего лишь инкарнация Серафима», – скромно начала она. «Поэтому объясню, как смогу. Каждый человек видит то, что ожидает увидеть, в зависимости от своего личного опыта, образовательного и культурного уровня, а также принятых в ту или иную эпоху представлений о мире». Мы об этом уже говорили, помнишь? Ага, что-то такое, припоминаю. Ну вот, поэтому неправильно говорить, что мы видим глазами. На самом деле наш мозг дает нам уже обработанную им информацию, в том числе визуальную. Это ты тоже помнишь? Я кивнул. И по сути эта информация не является объективной, но субъективной. Мир такой, каким каждый представляет его, какой он на самом деле не знает никто, в том числе и я. Но общество, наука, религия, культура, образование и так далее создают как бы общие стереотипы для всех людей. Поэтому мы и видим обычно то же самое, что видят все. Но иногда происходят сбои, и некоторые люди видят то, что не видят другие. К сожалению, это не всегда психически больные люди. Но если их картинка мира не совпадает с картинкой мира большинства, то им уже очень трудно жить в обществе нормальных людей. Однако продолжаю. Теоретически каждый человек может жить в своем мире. И это никакая не магия. Просто следующая ступень развития человека. Когда человеческий мозг освобождается от общих, И навязанных ему стереотипов и проецирует ту картину мира, которую каждый человек хочет увидеть в тот или иной момент. Ты, в некотором смысле получив известные тебе способности, перешел на следующий этап. Кстати, сами эти способности тоже вовсе не какие-то магические. Они обыкновенные и доступные. Опять же, теоретически для любого человеческого существа. Просто ты один из тех, кто как бы перешагнул эту ступень эволюции гораздо раньше, чем остальное человечество. Но это будущее всех. Правда, будущее еще достаточно отдаленное, если брать за основу современные человеческие представления о природе времени. А вообще умные люди предсказывают это уже давно. Вспомни тот же третий закон Кларка. Достаточно развитая технология неотличима от магии. Я бы еще сказала, что наоборот тоже верно. Магия – это достаточно развитая технология. Просто можно пользоваться чем-то, не понимая, как это работает, но зная, как оно включается. А можно пользоваться тем же самым, прекрасно понимая принцип работы. Так вот, современная наука все больше скатывается к первому случаю. Ученые знают, как это можно включить и использовать, но не знают, почему оно так получается. И в этом современные ученые все больше похожи на магов, а квантовая физика все больше сближается с теологией. То есть, осторожно продолжил я, мы сейчас в каком-то другом мире? Можно выразиться и так? Но правильнее сказать, что мы просто в одном из возможных вариантов этого мира – в твоем. Все возможные варианты реализуются одновременно, но ты подсознательно выбираешь тот вариант, в котором пляж пуст. Кстати, по этой же причине все твои страхи по поводу телепортации, что типа ты можешь попасть под машину или поезд при переносе, несостоятельны. Ну, то есть, можешь, конечно, но только в том случае, если это и будет твоей целью. Если ты хочешь всегда появляться так, чтобы тебя никто не видел, то ты именно так и будешь появляться. Даже в толпе людей. Просто так получится, что все вокруг в этом мире будут смотреть в другую сторону. Но если ты захочешь произвести впечатление и появиться так, чтобы все видели, то это тоже возможно. Все зависит от тебя самого. Еще раз. Все возможные варианты реализуются одновременно. Но каждый выбирает тот, который хочет выбрать. Большинство людей несознательно или подсознательно. Лишь некоторые вполне осознанно. Я не очень понял, что значит все варианты реализуются одновременно. То и значит. Смотри. Квантовой физике уже сегодня известно, что какой-то там паршивый электрон, или не знаю, как они у них правильно называются, мотаясь по вселенной, одновременно реализует все возможные варианты траектории. Иначе говоря, он находится одновременно везде. Как это возможно, никто даже не представляет. Но так получается по всем выкладкам. Однако так лишь до тех пор, пока мы на него не смотрим. Как только мы сосредотачиваем наше внимание на этой конкретной элементарной частице, она сразу же занимает одну из возможных позиций и находится только здесь. Это называется эффект наблюдателя. Здесь примерно то же самое. Пока ты или кто-то другой не появляешься на этом пляже, здесь реализуются все возможные варианты наполненности этого пляжа. Но как только ты здесь появляешься, Реализуется один из возможных вариантов. Конкретно тот, который ты ожидаешь, пляж совершенно пуст. А! -а, -а суперпозиции, кот Шрдингера и так далее. Ну вот видишь, ты все знаешь. Все же ты математик, хоть и бывший. Значит ли это, что в другом варианте сейчас здесь толпа народа? Вполне вероятно. И как разделены эти варианты друг от друга? Да никак они не разделены, Егорушка. Просто они все существуют одновременно. Извини, я не могу этого объяснить. Правильно ли я понял, что могу менять окружающую меня реальность? Можешь, если этого хочешь. А для других это будет видно? Только в том случае, если они поверят тебе и примут твой мир. Как я, например. Ведь сейчас я нахожусь именно в твоем варианте окружающего пространства. Я в него поверила и приняла как объективную данность. Только вот для меня это происходит естественно. Я свободно перемещаюсь между мирами. Для меня это как для тебя дышать. Я даже не задумываюсь о том, как это делаю. Другим же придется приложить немалые усилия. Они должны поверить в тебя, как в себя. И даже больше, чем в себя. И если такой человек найдется, то он увидит твой мир и войдет в него. Подожди, Оль, дай собрать мозги в кучу. Ты хочешь сказать, что это не тот мир, в котором я однажды бомжевал и умер, а какая-то параллельная реальность? Можно сказать так, а можно сказать иначе. Нет никаких параллельных реальностей. Есть одна и та же реальность, реализующая одновременно все варианты развития событий. И в этом смысле ты сейчас в той же самой реальности, но реализующий другой вариант. Я молчал и смотрел на прибой. Потом произнес. То, что ты мне говоришь, больше похоже на фантастику или магию, а не на науку. Ольга засмеялась. Как ведь и я не ученый. Но вообще ты прав. Я уже это говорила. Чем дальше движется наука вперед, тем больше она похожа на магию. Или теологию. Вот смотри. Теологи говорят о том, что Бог вездесущ. То есть он одновременно находится везде. А физики говорят, что электрон находится одновременно везде. То есть электрон, или как его там, получается, вездесущ? Или христиане говорят о том, что Христос одновременно является Богом и человеком. А ученые говорят, что фотон одновременно является и частицей, и волной. В том и другом случае одно противоречит другому. Если Бог, то не человек. Если человек, то не Бог. Или если частица, то не волна. Если волна, то не частица но те и другие утверждают, что эти противоречащие друг другу утверждения верны. Когда-то Роберт Джастроу, бывший директор Гадаровского института космических исследований при НАСА, сам по убеждениям агностик написал книгу с названием «Бог и астрономы», которую закончил следующими словами. Для ученого, который жил верой в могущество разума, эта история кончается словно ночной кошмар. Он преодолел горные хребты невежества, он приступил к покорению величайшей вершины, взобравшись, наконец, на последний уступ. Он встречается с компанией богословов, которые сидят там уже не одно столетие. Скажи, я тоже одновременно присутствую во всех возможных вариантах? Да? Но только до тех пор, пока не реализуешься в каком-то одном. Улыбнулась Ольга и продолжила. А давай скупнемся! А давай! Новое правительство Саудовской Аравии, придя к власти, обвинило США в ликвидации короля и всего предыдущего правительства. В ООН были представлены видео с камер наблюдения на которых морпехи США бегают по коридорам дворца и расстреливают всех встречных. Кроме того, следствие имело на руках показания свидетелей, выживших охранников и записи переговоров между морпехами. Записи, правда, составляли лишь несколько слов, команд, но отданных на английском языке. США, конечно, все отрицали. Но это тоже было для всех привычно. США всегда все отрицают что касается их тайных дел, как, впрочем, и все остальные. Без всяких сомнений, саудиты с американцами быстро договорятся вновь. Но пока новый король, выполняет тайные договоренности с СССР, объявил о снижении добычи нефти до уровня декабря 1984 года, объясняя это экономическими причинами. Естественно, цены на нефть поползли вверх, и через месяц достигли рекордной отметки 30 долларов за баррель, что было на 4 доллара выше, чем до кризиса. Правительство СССР облегченно вздохнуло. Путину было присвоено звание генерала-лейтенанта, и он стал кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС. Можно сказать, что мы выиграли для СССР пару лишних лет, как минимум. И их надо использовать с максимальной выгодой для будущей России. А для этого следовало закончить войну в Афганистане не в 1989, а в 1986 году. И такая задача Министерству обороны была уже поставлена. К лету 1986 года вывести войска из Афганистана. По сути, были уже сейчас прекращены все наступательные операции, Для того, чтобы снизить количество потерь до минимума, новобранцев больше не отправляли за речку. Более того, постепенно начался вывод войск. Оставались только самые боеспособные части. Правительство Афганистана было поставлено перед фактом. К лету регулярных советских войск здесь не будет. Возможно, останутся советники и различные диверсионные подразделения ВДВ, ГРУ и КГБ которые будут использовать Афганистан как полигон для обкатки своих бойцов. Возможно, мы будем помогать авиацией армии Афганистана, проводя бомбардировки и ракетные обстрелы указанных и разведанных целей. Это тоже хорошая тренировка для летчиков. Будем помогать разведданными, полученными в том числе при помощи спутниковой разведки. Но напрямую воевать с оппозицией им придется самим. И новый бюджет СССР срочно перекраивался с учетом этого фактора. Кроме того, происходила передислокация техники и воинских частей. Самые боеспособные части выводили из союзных республик и размещали на территории РСФСР, где ударными темпами строились дома для офицерского состава и военные городки. Менялась техника вся новейшая техника самолеты и вертолеты корабли танки артиллерия и так далее тоже передислоцировались в части расположенные на территории РСФСР. взамен посылалась устаревшая техника и техника срок эксплуатации которой подходил к концу пусть потом сами возятся с этим металлоломом тоже касалось стратегических предприятий в частности тех фабрик и заводов в основном военного и авиационно-космического назначения, что в первую очередь находились на территории Украинской ССР и Прибалтийских союзных республик. Все это делалось не торопясь, чтобы не вызывать лишнюю панику, по различным дубанным причинам, с учетом того, что у нас впереди есть как минимум еще 5 лет до начала первых бунтов. Все же, с учетом более раннего прекращения афганской кампании, и решение вопроса с нефтяным кризисом, была надежда, что Союз развалится не в 1991 году, а позже. Для реализации этого планировалось еще целый ряд мер. Если бы кто взялся наблюдать, то он обнаружил бы, что по всей советской стране стали от разных причин умирать люди. Это были будущие лидеры антироссийской направленности. Так, например, погиб в автомобильной аварии, отказали тормоза, начальник штаба 13-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиадивизии Джохар Дудаев. И он был одним из многих. Но кому надо было наблюдать за этим? Люди постоянно умирают. То от одного, то от другого. Как говорится, никто не застрахован. Да, и аварии на Чернобыльской АЭС в этой версии действительно не будет. Но это уже не моя работа. Здесь потрудился Путин гораздо больше меня, знавшей о причинах трагедии той истории и ее последствиях. «Скажи, Оля, я ведь в том варианте умер?» «Умер?» «По-настоящему?» «Не сомневайся!» «Умер, потом сгорел, потом твои останки закопали в землю!» «Почему же я здесь, живой, молодой и здоровый?» Ведь, по идее, исчезнув в одном из -за вариантов, я должен исчезнуть везде, разве не так? Конечно, не так. Ведь бытия не существует. Объясни. А что тут объяснять? Как что? Вот, например, мои родители в том варианте умерли и перестали существовать. Для кого? Да для всех, кто их знал. А для тех, кто их не знал, они вообще никогда не существовали, верно? Я задумался. Ну, вроде верно. И если для тех, кто их никогда не знал, они никогда и не существовали, означает ли это, что они не существовали вообще? Нет, не означает. Они существовали для меня и для всех, кто их знал. Но потом они умерли и перестали существовать для меня и всех своих знакомых. Вот теперь ты правильно выразился. Именно для тебя и всех своих знакомых. Но не вообще. Это очень важно, когда мы говорим о многих вещах и о смерти в том числе. Для кого? С чьей точки зрения? Так и ты в том варианте умер и перестал существовать для всех, кто тебя знал. Но ты не перестал существовать вообще, а не для кого-то. И теперь реализуешься в другом варианте реальности для всех, кто тебя знает. Оля, это что-то типа колеса сансары? Пойми, Егор, я ценю твою начитанность, но любое объяснение не дает реального представления. Но всегда отражает лишь одну из сторон. Поэтому в сущности объяснения не важны. Важно принятие или непринятие происходящего. тоже же мы вообще такие?» «С чьей точки зрения?» Лукаво взглянула на меня Оля. «Ты меня совсем запутала. Я вообще ничего не понимаю». «Я тоже?» Печально улыбнулась одна из прекраснейших инкарнаций Серафима. «Все знает и понимает только Бог». Поэтому вера важнее знания. Наука делает жизнь человека комфортней и разносторонней. По сути, ничего не дает. Это все иллюзия. Да что ты такое говоришь вообще? Как ничего не дает? Мы перемещаемся в комфортабельных автомобилях, полетели в космос, живем в домах со всеми удобствами. А телевидение, а интернет в будущем, мультиварки там. «Скажи, Егор», – перебила меня Ольга, сделали ли все это человека счастливее?» «В смысле?» «Ну, например, ты можешь утверждать, что ты счастливее Пушкина, который не знал ватер а ходил в горшок и перемещался не в автомобиле, а на лошадях. А уж про самолеты и полеты в космосе вообще ничего не знал, как, впрочем, и об интернете». Ты счастливее его? Думаю, нет. Таким образом, наука приносит некоторые удобства, которые важны только для тех, кто о них знает. Вот сейчас в СССР практически никто не знает о глобальной сети интернет. Страдают ли люди от отсутствия интернета? Как они могут страдать от отсутствия того, о чем даже не знают? Вот ты и ответил. Наука дала человечеству очень многое. Но это не сделало человечество счастливее. И по большому счету все научные знания не изменили вообще ничего в принципе. Люди как болели, так и болеют. Только с увеличением возможности лечения одних болезней увеличивается количество новых болезней, на которые старые препараты не действуют. Люди стали в среднем жить дольше, но это лишь увеличило общее количество страдания в мире поскольку люди стали жить дольше не из-за того, что перестали болеть, а из-за того, что научились продлевать жизнь больного человека. Если раньше человек от какой-то болезни умирал очень быстро, и на этом его страдания заканчивались, то теперь он с той же болезнью живет гораздо дольше, продолжая страдать от нее. Большинство болезней вообще не излечивается, а все лекарства предназначены лишь для временного облегчения симптомов, и внешних проявлений. Мрачная какая-то картина у тебя получается. Это только если смотреть с определенной точки зрения. Скажи только честно, вот сейчас, в этот самый момент, когда мы вместе лежим здесь на пляже, ты счастлив? Я, не задумываясь, ответил. Конечно, счастлив. И я счастлива. Ну, обернись вокруг. Видишь ли ты здесь ватроклазеты, самолеты, интернет и космические корабли? Я театрально посмотрел по сторонам и констатировал. Не вижу. Значит, счастье не зависит ни от чего из перечисленного? Получается так. И мы оба весело рассмеялись. Отсмеявшись, я наконец задал давно интересовавший меня вопрос. Конечно, ответ на него вроде бы подразумевался, но мне важно было услышать это напрямую. Оля, Бог есть? Конечно. А ты можешь описать, кто такой или что такое Бог? Нет. Почему? Потому что не существует в человеческом языке ни слов, ни понятий для описания. Но ведь его же описывают разные религии. Хорошо, давай так. Возьмем то, что тебе ближе – христианство. В христианской теологии есть два направления – апофатическое и катафатическое. Апофатика – это отрицательная теология. Она утверждает, что все, что мы можем сказать о Боге – это то, кем или чем Бог не является а все, что мы можем сказать о нем в утвердительном смысле, будет неверно. Катафатика – это положительная теология. Она полностью соглашается с выводом апофатики. Тем не менее считает, что говорить о Боге мы как-то должны. Отсюда появляются все эти утверждающие суждения о Боге. Бог есть Творец, Любовь, Милосердие, Прощение. «Отец» и так далее. Все это утверждения катафатические, то есть изначально являющиеся неточным описанием Бога, а лишь метафорами, антропологизмами, образами, сравнениями и так далее, призванными хоть как-то выразить не сущность Бога, а лишь наше представления о нем. А описание Бога какой религии ближе к правде? «Никакой. Я же объяснила тебе, нет слов для описания человеческой речи. Ни в какой. Да, было время в начале творения, когда в едином языке такие слова и понятия были, но этого языка давно уже никто не помнит, и если я тебе начну говорить на нем, ты просто ничего не поймешь, даже в переводе». Я долго молчал, силясь переварить услышанное. Потом тихо спросил, «Скажи, Оля, а он нас слышит?» «Я не знаю», – также тихо ответила она, «Иногда мне кажется, что слышит, а иногда иначе. Одно могу сказать точно – глупо думать, что Бог все бросит и начнет исполнять все моления, к нему обращенные. Чаще всего он предпочитает не вмешиваться». «Это хорошо или плохо?» Она засмеялась. «Ну, если почитать Тору, то скорее хорошо». Звонок дребезжал и дребезжал. «Да что это такое в самом деле?» Я встал, подошел к телефону, висевшему в прихожей. «Нет, вот зачем вешать телефоны в прихожей? Что за глупость такая?» Все никак не соберусь переставить его к кровати. Алло. Старший лейтенант Егор Николаевич Соколов? Да, это я. С кем имею? Это из приемной председателя КГБ. С Владимиром Владимировичем плохо. Что? Что случилось? Извините, не могу по телефону. Он срочно требует вас. Машина ждет у подъезда. Первое желание было телепортироваться, но если машина ждет у подъезда, то логичнее поехать на ней. По пустой ночной Москве доставят быстро, к тому же и ехать здесь чуть-чуть, ни к чему прокалываться на мелочах. «Иду!» – бросил я в трубку и стал одеваться. Быстро засунув в себя привычные джинсы и футболку, я положил в карман удостоверение, без него не пропустят, Вышел на лестничную площадку, где меня дожидался здоровенный детина в форме младшего лейтенанта ГБ. Он отдал мне честь, приложив ладонь к козырку фуражки. Я кивнул ему и повернулся, чтобы запереть дверь. И в этот момент страшный удар обрушился мне на затылок. Сквозь пронзившую меня боль, я, проваливаясь в тьму и тишину, успел подумать. «Надо же, развели как плохо!